Глава 10. Вечерела Расслабленная после ванны, я стояла возле приоткрытого окна, погруженная в собственные мысли, когда дверь скрипнула, и на пороге каюты появился Патрис. Решительно топчась на месте, он все никак не мог решить, входить ему или нет. Но если он рассчитывал, что я облегчу ему задачу, то зря. Слишком много изменилось с тех пор, как я с воплями радости бросалась ему навстречу, при каждой встрече. Все На что я оказалась способна сейчас, стоя в полоборота к нему, молча наблюдать за его действиями, не прогоняя, но и не приглашая войти. За спиной капитана послышались смешки. Простые матросы, не слишком деликатный народ, не способный понять трепетную душу аристократа. Не желая становиться посмешищем в глазах подчиненных, командир решился и вошел внутрь, быстро прикрыв за собой дверь. «Здравствуй!» Патрис основательно подготовился к разговору, приняв на грудь никак не меньше бутылки адского пойла, запах которого моментально разнесся по помещению. Кихком, ответив на приветствие, я вновь обратила взор на неуклонно темнеющий горизонт. — Нужно поговорить. — Зачем? — не поворачивая головы, устало спросила я. — Чтобы объясниться. Ты так поспешно сбежала тогда с такмелья, что просто не дала мне возможности объяснить ситуацию и рассказать правду о том, что на самом деле связывает меня с Бутом. — Меня это не интересует. Отмахнулась была я, но он резко меня прервал. — Неправда. Еще как интересует. Иначе ты не смотрела бы сейчас на меня, как на врага. Вот как, поюжившись от вечерней прохлады, я закрыла окно и только теперь повернулась лицом к гостю. Скрестив руки на груди, я в упор посмотрела на него. — Ты мне не враг, но и не друг. Так кто же ты? Патрис нервно дернулся. Разговор принял совсем не тот оборот, на который он рассчитывал. Облизнув пересохшие губы, он бросился к кувшину с пресной водой и одним глотком осушил больше его половины. Почувствовав себя немного лучше, он привычным движением выдвинул один из стоящих стульев и сел, От волнения забыв предложить сесть и мне. Впрочем, в его приглашении я не нуждалась. Подтянувшись, я примостилась на нешироком подоконнике, находящемся за спиной, опираясь подбородком на поднятое колено правой ноги, при этом постаравшись незаметно вытащить из-за пояса кортик и расположить его так, чтобы при необходимости сразу схватить. — Ну же, я жду ответа на заданный вопрос, — повторила я, поигрывая свободной ногой, к которой в этот самый момент был прикован его чуть затуманившийся взгляд. «Я люблю тебя», — просто ответил он, видимо, полагая, что этого достаточно, для того, чтобы я отбросила в сторону все сомнения и бросилась в его объятия. Но, вопреки его ожиданиям, я и не думала двигаться с места, с которого мне удобно было наблюдать за выражением его лица. «Вот как? Любишь? Значит...» Не удержалась я от скептического смешка. — И, наверное, именно поэтому, а не по какой-то другой причине, ты дружишь с теми, кто желает мне смерти? — Это не так. Готов признать, что нас Бутом кое-что связывает, но это отнюдь не дружба, а память об одном, одинаково дорогом для нас обоих человеке. — Память? — Да, просто позволь мне рассказать тебе все, как есть. А после этого ты вольна сама решать, есть ли в том, что происходит, моя вина или нет. Ох, как же мне хотелось ему верить. Глядя на него сейчас, я как никогда еще осознавала, как же сильно по нему соскучилась. Мне хотелось слепо отбросить все сомнения в сторону и сгореть в огне его страсти, чье обжигающее пламя когда-то коснулось моего сердца и поставило на нем свое клеймо. «Но разве, возможно, любовь без доверия? Для меня нет. И раз он собирается рассказать свою историю, то лучше не мешать и по возможности спокойно выслушать все, что он расскажет. А правда это или нет, я рано или поздно узнаю. И тогда берегись, капитан, предателей я не прощаю». А он, дождавшись одобрительного кивка, глубоко вздохнул и начал свое повествование. «Как тебе известно, я принадлежу к старинному дворянскому роду десыженов, которые не раз собственной кровью доказывали, что честь для них не пустой звук. Матери я почти не помню. Она умерла, когда я был еще в столь несмышленом возрасте, что не задумывался о том, как же она мне нужна. Отец мой был человеком строгих правил. Так мне, по крайней мере, казалось до тех пор, пока он не привел в дом новую жену, с появлением которой рухнул весь мой по-детски радужный мир. Отец быстро попал под влияние коварной интриганки, чей родитель был простым лавочником из Нанта, перебравшимся вместе с семьей в поисках лучшей жизни в Париж. Красотка быстро вскружила вдовому графу голову, в чем ей немало помогло бургундское вино, которым она усердно почивала своего воздыхателя. И однажды Пьяному Гарри он предложил ей стать его женой. Алчущее богатство и возможности попасть в высший свет она прилагала все усилия, чтобы графский наследник отошел в тень, в то время как ее новорожденный сын получил все, что она так безжалостно отнимала у его старшего брата. Но напрасно она рассчитывала вырастить из собственного отпрыска точную свою копию. Ведь известно, что кровь не водится. Ренард, вопреки всему, взял лучшее, что мог от Сыженов и вырос добрым и честным юношей, искренне любящим старшего родственника, против которого мать тщетно пыталась его настроить. Но один недостаток у него все же был. Он сверх меры преклонялся перед женской красотой, и вскоре в Париже не осталось ни одной чаровницы, с которой этот ловелас, несмотря на очень юный возраст, не разделил постель. Долгое время шалости Ренарда сходили ему с рук, Но однажды грянула беда, известный своей ревностью барон де Леруа. Застал его в постели собственной супруги. Лица обидчика барон рассмотреть не успел, так как тот успел скрыться, выпрыгнув в окно. Но зато хорошо заметил вышитый герб на попоне его лошади, что и дало ему основание прислать секундантов в особняк де Ламеров. Графа, к счастью, дома не оказалось. В его отсутствии обязанности главы семьи были возложены на старшего брата романтичного молодого человека, зачитывающегося рыцарскими романами и наивно считающим всех людей честными и порядочными, глупец. Как же сильно он ошибался! Патрис грустно усмехнулся и привычным жестом потёр рукой горло, как делал всегда, когда нуждался в выпивке. «В этом я ему ничем не могла помочь». Заселившись в каюту, первое, о чем я позаботилась, так это о том, чтобы отсюда вынесли весь его ромовый запас и сбросили за борт, чтобы не искушать ни капитана, ни его команду. Хочет пить, пусть пьет воду. Поймав мой красноречивый взгляд, Патрис опустил руку и, с трудом сглотнув вновь вернулся к повествованию. Мачеха, долгие годы вынашивавшие планы по устранению соперника своего сына, и считала возникшую ситуацию благоприятной для реализации своих амбициозных планов. Зная о нежной любви и привязанности наследника к младшему досажену она не сомневалась в том, что он сделает все возможное, чтобы его защитить. Вместе с перепуганным насмерть Ренардом она пала в ноги юноши, умоляя его спасти неразумное дитя и защитить фамильную честь славного рода. Что ему оставалось делать? Уверенный, что совершает благое дело, он встретился с секундантами и, взяв всю вину на себя, принял вызов на дуэль, которая должна была состояться уже на рассвете следующего дня, даже не предполагая, в какую умело расставленную ловушку себя загнал. В роковой случайности барон погиб, от руки молодого графа, чему стали свидетелями гвардейцы, патрулирующие окрестности во избежание нарушений королевского указа о категорическом запрете дуэлей. Вынужденный бежать с места сатисфакции, несчастный попытался найти спасение под покровом родных стен, но в последний момент узнал, что коварная мачеха и ее сын предали его, сообщив о дуэли парижскому право распорядившемуся тотчас же выслать большой отряд солдат для задержания преступника. Вот так, в одно мгновение, графский наследник превратился в изгоя и убийцу, которого наверняка повесили бы, попадись он в руки преследователей. Я сидела, не двигаясь, в то время как Патрис освобождался от тяжелого груза воспоминаний, столько лет хранимых в его сердце. И по мере того, как ему становилось легче, мне приходилось все труднее и труднее сдерживать переполнявшие меня эмоции не выплаканные слезы по несчастному юноше сдавливали горло так, что невозможно было вздохнуть. И я еще когда-то жалела этого проходимца Ренарда, знала бы тогда правду, придушила бы поганца собственными руками за то, что разрушил жизнь лучшего из людей. Ну вот, я это сказал пусть и беззвучно про себя, но я это сделала. Несмотря ни на какие подозрения, я любила Патриса и не могла оставаться равнодушной к его горю. Правда, этого было недостаточно для того, чтобы я, отбросив осторожность, кинулась к нему с утешениями. Рассказ еще не закончен, и я по-прежнему не узнала ничего нового о том, какую роль в жизни моего капитана играет Буд. Что ж, подождем. вынужденные бежать... Я тайком пробрался на первое же торговое судно, следующее до Кипра, глубоко уверенный в том, что все беды остались позади. Но оказалось, что это только самое начало, и все уже произошедшее со мной являлось детской забавой по сравнению с тем, что ждало впереди. До острова оставалось не более двух морских лие когда наше судно атаковали, появившиеся словно из ниоткуда берберы. Завязалось сражение, в котором мы позорно проиграли более сильному и вооруженному противнику. Решив подороже продать собственную жизнь, я бросился с ножом на их главаря, но был сражен его пулей, выпущенной в упор. Очнулся я лишь на третий день в трюме незнакомого корабля. Как оказалось, на вражеского капитана произвели впечатление моей самоотверженность и горячность, и он решил оставить меня в живых о лучше бы он этого не делал. Участь галерного раба — вот что отныне было моим делом. И поверь, дня не проходило, чтобы я не обращался к Господу с горячей молитвой забрать поскорее мою жизнь и завершить земные страдания. Так продолжалось почти год. Я по-прежнему влачил жалкое существование невольника. Когда наше судно атаковал могучий фрегат без опознавательных знаков, неожиданно появившись на горизонте. При попутном ветре, широко раздувающим его паруса, он в два счета догнал нашу галеру. Берберы ничего не успели понять, как оказались взятыми на абордаж и разоруженными людьми огромного медведеподобного капитана с очень яркими рыжими волосами. «Ангуса? Его самого!» — утвердительно кивнул в ответ Патрис так мечтающие свободе галерной рабы после того, как их прежние мучители были уничтожены, из огня попали в полымя, став добычей тахмельских пиратов. Ради справедливости стоит отметить, что никто нас ни к чему не принуждал. Ангус сдал каждому из нас право выбора — стать частью берегового братства и слепо служить под его началом, либо отправиться на морское дно вслед за берберами. Никто не хотел умирать. Мне было меньше лет, что сейчас тебе, и можешь считать меня трусом. Но тогда я выбрал жизнь. Так я впервые попал на Тахмиль, где не понаслышке познакомился с бытом тех, кого называли корсарами, пиратами, флебустиерами, приватирами, буконьерами. Черт, как же много названий у простых разбойников и убийц. Но зато как красиво звучит. Больше полугода я был у Ангуса на побегушках в качестве юнги, пока однажды не отличился в бою и не прикрыл его собой, рассчитывая заслужить уважение берегового братства и его короля. А зря. По возвращении на Тахмель тяжело раненого меня бросили умирать на берегу, посчитав, что со мной не стоит возиться, и я все равно не жилец. Так меня и нашла Ниса. Ниса против воли? Я почувствовала, как ревность и давитой змеёй сдавила грудь. Кто она? Почему я ничего до сих пор о ней не слышала? Да, самое милое создание на земле. Тихо ответил Патрис и шёпотом добавил. И на небе. В попытке расслышать его слова я подалась вперёд и едва не выронила клинок, который ощутимо уколол меня во внутреннюю сторону бедра. Проклятие, только этого ещё не хватало! Злобно сверля глазами сидящего напротив мужчину, я постаралась взять себя в руки и вновь приняла, как мне казалось, расслабленную позу. Не хватало еще, чтобы он догадался об обуревающих меня чувствах. Прямо-таки не терпится узнать, что же было дальше. Вопреки желанию вопрос прозвучал гораздо язвительнее, чем я хотела. Патрис удивленно вскинул голову. Понимающая улыбка тронула уголки его губ, что только усугубило мое и без того ужасное состояние. Ниса выходила меня и буквально вдохнула новую жизнь. Ангел, посланный на землю. У нее невозможно было не влюбиться. И ты влюбился? Скорее утвердительно, чем вопросительно, сказала я. Верно. По крайней мере так мне нуждающемуся в заботе и ласке казалось. Ведь я тогда еще не знал, что это светлое дитя с нежным и благородным сердцем Приходится дочерью, самому отъявленному мерзавцу на побережье, Фейзелу Буту. Что? Последняя фраза настолько меня поразила, что я вскочила с места, напрочь позабыв о клинке, который с громким стуком упал и покатился прямо к ногам собеседника. Скорее, машинально поднявшего его и рукоятью вперед вернувшего мне. Вот, держи крепче. В следующий раз на моем месте может оказаться враг, а он, поверь мне, мешкать не станет. — Как и я, — твердо ответила я, взяв у него кортик и возвращаясь на прежнее место. Только оружие на этот раз спрятать я не стала, а положила на колени так, чтобы моему собеседнику было хорошо его видно. — Ты что-то говорил о дочери Бута? Ниса жила одна в маленьком домике на окраине острова и скрывала от меня свое родство с мерзавцем до тех пор, пока не стало слишком поздно. Неожиданное появление ее родителя на борту корабля, знакомого капитана, который согласился нас поженить, стало сюрпризом для всех. Как только об этом стало известно в крепости, отношение пиратов ко мне круто изменилось. Особенно после того, как в качестве свадебного подарка я получил во владение небольшой брик и стал его капитаном. К счастью, новоиспеченный тести не был в особом восторге от выбора дочери поэтому радовал нас своими визитами не слишком часто. Да и я с появлением новых обязанностей дома стал появляться все реже и реже, предпочитая полюбившееся море по стылой суше. Удача благоволила новичку, и уже через полтора года я смог сколотить приличное состояние, чтобы сменить брик на новое судно, сконструированное по моему собственному проекту, и больше не чувствовать себя обязанным человеку, которого я презирал, но вынужден был терпеть ради его дочери. Вернув Буту все до последнего дынье, я открыто дал ему понять, что отныне наши с ним пути расходятся к вящему удовольствию обеих сторон. Все, что ты видишь здесь, с гордостью развел руками по сторонам. Я добыл собственными силами, честно грабя торговые и военные суда, проклятых испанцев и берберов, и заслужил право быть капитаном благодаря себе, о несомнительной протекции, — поизила Бута. Патрис с блестящим взором, расхаживая по каюте, что-то говорил и говорил, но я его не слышала. В ушах колокольным звоном звучало лишь одно — он женат. Нет, я не испытывала ревности к той, кого он встретил и полюбил гораздо раньше, чем меня, Напротив, я чувствовала себя паскудно именно из-за того, что введенное в заблуждение позволило себе влезть в их жизнь, и пусть и невольно, но отдалило их друг от друга. Так больше продолжаться не могло. Нужно было срочно поставить точку в отношениях, которые унижали и меня, и его. Поднявшись на отчего-то ставших негнущимися ногах, я указала собеседнику на дверь. «Благодарю за разъяснение, капитан». Но вам лучше уйти, влюбляться в человека, связанного брачными клятвами с другой женщиной. Не входит в мои планы. Что? Прости? Не понял, о чем ты толкуешь? Разве не слышала того, что я только что говорил? Я прекрасно все услышала. Ты женат на ангельской дочери Бута, ждущей тебя на Тахмиле. А для того, чтобы не чувствовать себя одиноким на море, у тебя есть я, с которой можно неплохо скоротать время в разлуке с любимой, потому что у меня нет такого отца, как Бут. Черт, да у меня вообще нет отца. Чувствуя, как защипало нос и глаза от подступивших слез, я, обхватив себя руками, отвернулась к окну, за которым стало совсем темно. Пусть. Из-за появившейся пелены я все равно почти ничего не видела, но показывать свои боли не собиралась. «Шанталь! Роза! Когда ты уже запомнишь, что меня зовут Розой, а не как-то иначе? Уйди! Оставь меня в покой!» Борясь с эмоциями, буркнул я в ответ и сильно вздрогнула, когда почувствовала его теплые руки на своих плечах. «Роза! Шанталь! Шарль! Какая к дьяволу разница? Посмотри!» Он указал рукой на простирающееся за окном море, блестяще и переливающееся в свете луны, в этот самый миг, выглянувший из облаков. — И скажи мне, что ты видишь перед собой? — Море? — неуверенно откликнулась я. — Море, — подтвердил он. — Море посреди земли. Сирийское море. Византийское море. Западное море. Великое море. Море филистимлян. Чистое белое море. Среднее море. Средиземное море. Каких только имен не придумывали для него народы, веками населяющие его берега. Но разве оно от этого изменилось? Поменяло цвет, размер, глубину? Нет, оно осталось тем самым морем, которое ты видишь перед собой, и как его ни назови, оно от этого не изменится. То же самое и с тобой. Назовись ты хоть Амбруазом или Бертраном. Для меня ты навсегда останешься зеленоглазой сиреной, из которой мне не мила жизнь, ради одного единственного взгляда, который я готов бросить вызов всему миру. Мягко развернув меня к себе, он осторожно убрал упавшую на лицо влажную прядку волос и привлек к себе на грудь, туда, где в спокойном ритме билось его сердце. Если бы ты внимательно меня слушала, то уже в самом начале поняла, что я имел в виду, говоря, что нас Бутом связывает память о любимом нами человеке. Ниссы не стала позапрошлой весной. Всегда отличающаяся хрупким здоровьем, она не выдержала тяжелых родов и умерла у меня на руках, произведя на свет мертвое дитя. Общее горе несколько сблизило нас с Бутом. В память о той, кого мы оба любили, между нами воцарилось некое подобие мира, который будет длиться до тех пор, пока каждый из нас соблюдает договоренность не совать нос в дела друг друга. И знаешь... Лично мне ни при каких обстоятельствах не придет в голову нарушать перемирие с человеком, являющимся фактическим хозяином Тахмиля и которого до смерти боится сам Ангус. Какой ужас! Бедный Патриас! У него такое несчастье! А я, вместо того, чтобы облегчить его боль, добавила ему новых забот. Контролировать себя становилось сложнее. Мне хотелось отбросить все сомнения последних месяцев и броситься с головой в омут его любви, такой опьяняющей, такой безудержной. Но оставалось еще кое-что, с чем следовало разобраться до того, как падет последняя стена, окружающая мое сердце, и я сдамся на милость победителя. Ответь мне только на один вопрос и клянусь, больше никогда не возвращаться к этой теме. Чуть отстранившись, я обхватила ладонями его лицо и заставила посмотреть себе прямо в глаза, не давая возможности увильнуть от ответа, от которого зависела вся наша дальнейшая жизнь. И когда он коротко кивнул, я, сделав глубокий вдох, продолжила. — Если тебе придется сделать выбор между Бутом и мной, чью сторону ты выберешь? — Твою. Ни малейшего сомнения не отразилось в прекрасных чертах, когда он без промедления ответил «Я всегда буду выбирать тебя». Сердце забилось в груди, как сумасшедшее, от слов, которые я и не чаяла услышать. Я верила ему, верила каждому слову и, больше не сдерживаясь, бросилась в распахнувшиеся объятия человека, которого любила. При попутном ветре, широко раздувающим паруса, смерч уверенно скользил по водной глади, оставляя далеко позади себя все тревоги и волнения последних дней. Утро нового дня было совершенно особенным, не похожим на другие. И я то и дело украдкой бросала взгляды в сторону капитанского мостика, где, широко расставив ноги за штурвалом, стояла его причина. Патрис ушел задолго до рассвета, предоставив мне возможность сладко досыпать оставшиеся до вахты часы. Любовь любовью, а на судне каждый должен был беспрекословно выполнять свои обязанности, и я в этом смысле не была исключением. Сохранять невозмутимый вид после того, что между нами еще совсем недавно происходило, было необычайно трудно. Щеки заливало ярким румянцем всякий раз, как перед моим внутренним взором всплывали картины, Одна красочной другой, в которой мы, словно соперничая между собой, доказывали друг другу всю свою любовь, так долго дремлющую в ожидании своего часа. И вот, казалось бы, ее час настал, и после долгих месяцев разлуки мы снова вместе, но все-таки оставался крошечный червячок сомнений, подтачивавший сердце изнутри от которого нужно было избавиться как можно быстрее, и сделать это возможно было лишь единственным способом доказать самой себе, что убийца действовал по приказу Бута, и капитан действительно ничего не знал о покушении. Встретившись с сияющим взглядом Патриса, которому, как и мне, приходилось прилагать титанические усилия, чтобы скрывать от окружающих наши отношения, я, почувствовав, что снова аллею тут же отвернулась, чем вызвала понимающий смешок у Нину, не отходящего от меня ни на шаг. Не удержавшись, я натянула шапочку ему прямо на нос и звонко рассмеялась, когда он, сослепо споткнувшись о свернутый канат, едва не растянулся на палубе. Но когда я подала ему руку, чтобы помочь подняться, я неожиданно почувствовала ледяной озноб, пробежавший по позвоночнику, обернувшись, Я успела перехватить направленный на меня взгляд того самого матроса, чье присутствие на корабле отравляло мне все существование. Он поспешил отвернуться и скрыться из поля зрения, но неприятный осадок остался, мешая сосредоточиться на работе. Ради собственного успокоения необходимо было что-то предпринять и как можно скорее. Еще ночью я узнала от Патриса о маршруте нашего путешествия корабль направлялся отнюдь не на Тахмиль, куда я и сама не слишком спешила возвращаться, а к берегам Франции, где сейчас находились Ренард с Саидом, выполняющий поручение Патриса, передавшего для месье Кольбера сундучок с важными документами, добытыми во время последней стычки с английским военным судном, оказавшимся слишком самонадеянным в попытке в одиночку захватить смерть и его команду, за которые их правительством было назначено вполне приличное вознаграждение. Франция, как странно, тогда, в Гаврия, покидая ставший для меня чужим берег, я и не предполагала, что когда-нибудь вновь вернусь туда, где меня не ждало ничего хорошего. Хотя нет, там оставалась моя любимая бабушка, по которой я скучала всей душой, а еще несносный маркиз Дерозен и Декресси. Господи, хоть бы одним глазком увидеть их сейчас, обнять, прижать к сердцу и рассказать, как мне не хватало их мудрых советов, а потом к Гарену все синим пламенем. Но было нельзя. После того, как судно встанет на якорь, порту Марселя, и почти вся команда сойдет на берег, где будут ожидать их дешевая выпивка и доступные женщины. Я останусь в условиях строжайшей секретности, запертый в каюте, покидать которую в целях собственной же безопасности надлежало только по самой острой нужде. Но это в будущем, при условии, что рыскающий поблизости убийца не доберется до меня раньше. А это значит, что мне не так много времени, чтобы поймать его с поличным. Сжав руку Нино, я кивком велела ему следовать за собой и, схватившись за канат, полезла по вантам вверх. «Туда, где мы могли бы обсудить план дальнейших действий, без опасения быть подслушанными». Ни слова не говоря, Нина двинулся следом, не заметив, как при этом сдвинулись брови капитана, что само по себе было недобрым признаком. Усердно делая вид, что проверяю крепежи, я шепотом поделилась с добровольным союзником собственными соображениями по поводу того, когда, а главное, как именно следует ожидать удара. Судя по всему, в обычные дни при ясной погоде опасаться нападения не следовало, так как мое внезапное исчезновение не могло не остаться незамеченным и не вызвать кучу вопросов, что рано или поздно выведет на убийцу. Другое дело, небольшой шторм, прекрасно вписывающийся в планы негодяя, ведь тогда все легко можно будет списать на несчастный случай. Нам останется только дождаться нужного момента, и когда он сделает решительный шаг, поймать его на горяченьком. Ты испятила. Нину отреагировал гораздо резче, чем я от него ожидала. В конце концов. Но я ведь не предлагала ему самому быть наживкой. Все, что от него требуется, это быть поблизости. Когда предатель решится на крайний шаг. Я категорически против того, чтобы ты рисковала собственной шеей. Разве не проще было бы рассказать обо всем капитану и позволить ему самому решать судьбу того матроса? Зачем же все усложнять? Затем, что кроме тебя не могу доверять больше никому, понимаешь? Даже капитану. Запнувшись, ответила я, что, если... Черт, я даже думать не хотела о том, что могло бы быть, если... — Роза, немедленно спускайся вниз, иначе обгоришь и превратишься в уголек. В голосе окликнувшего меня Патриса сквозило явное неудовольствие. Ему определенно не нравилось, что я столько времени провожу в компании сицилийца, вместо того, чтобы увиваться вокруг его драгоценной персоны. Да я бы и рада, но только после того, как расставлю все по своим местам и выясню имя заказчика. Ну а пока, дав знак Нину, я послушно спустилась вниз. Не следует раньше времени вызывать лишних подозрений ни у кого из команды. Все решится в самое ближайшее время.